Глава 41. Можно представить пьяный стычкой. Как мне сразу это не пришло в голову? Ведь гости наверняка на чем то приехали. Не те, что прибыли на рассвете, а нормальные, адекватные гости, что пили и ели вечером. Настороженно я спустился вниз. Стол остался неубранным с ночи, что выглядело подозрительно. Входная дверь открыта нараспашку. Чёрный ход, который тоже хорошо просматривался с лестницы, вероятно, также не заперли. Жаль, что со второго этажа ничего не видно. Мне пришлось сойти с площадки к самому столу, а потом, всматриваясь в окна, отыскать место, где гости оставили свой транспорт. И, судя по его количеству, все они должны ещё быть на своих местах. Экипаж, автомобиль, несколько лошадей – Не все любят такси, как у нас, так и здесь». Можно было и усмехнуться, если бы только не ситуация. Подъехавшие спешивались, скидывая с себя дорожные плащи. С десяток рослых мужчин-всадников. Они ехали отбивать принцессу у одного меня или у всех здесь присутствующих разом. Пока головорезы обсуждали план действий, я проверил черный ход и задвинул засов. Все бы ничего, да тот предательски скрипнул. «Осип! Тимур!» — заорали с улицы. «Вы там?» «Отлично! Так эти двое из той же шайки!» Немешкая, я бросился к входной двери. «И наплевать, что грохочу. Пусть думают, что это бежит Осип или Тимур. Жаль, что это была не таверна или иное заведение, где на окнах вешают решетки». Тогда бы я оказался как в крепости, а остатками съестного со стола можно питаться еще не один день. Хотя бы той же колбасой. Я на долю секунды высунулся на улицу, чтобы схватить дверь, а потом с силой потянул ее на себя, захлопнул и принялся искать, чем ее можно заблокировать. Толстая металлическая скоба, закрепленная при помощи штыря, что насквозь прошивал дверное полотно. Отличная защита! И лучше всяких замков. Старое средство самое верное. «Эй, это не наши!» Снаружи грохнул залп. Пули ударились о дверь. Зазвенел металл и посыпалось разбитое стекло. Не все стрелки оказались достаточно меткими. «Прекратить!» После грозного, почти армейского окрика, стрельба затихла. «Кто там есть? Покажись!» «Да, покажись, говорю!» «Я что, дурак, что ли?» – выкрикнул я в разбитое окно, но отстреливаться пока не собирался. «Ты один?» – я захлопал глазами. «Они серьезно, что ли? Думают, что я им так сразу все выдам?» «Нет!» – проорал я и не соврал ведь. «Еще три человека в доме. Одна девушка и двое их же без сознания». «Выходи сам и отдай девушку, парень. Будет проще для всех нас. Ты ведь Максим, да?» «Да!» — отозвался я и чертыхнулся. «Кто-то сдал нас. Из тех, кто знает не только принцессу, но и меня. Что ж, это уже сужает круг подозреваемых». «Так вот, Макс, есть у нас общий знакомый. Он будет рад видеть тебя живым. Но лучше будет, если ты выйдешь с поднятыми руками». Я молчал, обдумывая ответ. «Ситуация в целом плохая. Обмануть не получится». Их слишком много. Выскользнуть наружу тоже, потому что было видно, как бандиты окружали дом со всех сторон. «Что молчишь? Сбежать тебе не удастся! Лучше выходи по-хорошему!» «Давай так, ты скажешь, где Сергей Николаевич для начала, а в зависимости от твоего ответа я решу, как мне поступить». «Ха! Ничего с ним не случилось! Мы ведь не можем навредить императорской семье!» «Так что я ответил на твой вопрос. Давай, выходи!» «Отлично. Он живой. Далеко его увести не могли. Скорее всего, просто выманили наружу. А единственное место, где его могли закрыть, — это гостевой дом. Но туда мне не добраться. Не тот случай для геройства. Откуда мне знать, что ты не выманиваешь меня наружу, чтобы прикончить?» «А, черт с тобой, пришелец!» «Жан, Юбер и Тимофей, к чёрному ходу! Хэри и Гектор, заходите слева, остальные со мной!» Вот так интернациональная компания подобралась. Очень интересно, очень. Если переживу эту встречу, надо будет поподробнее расспросить Сергея Николаевича. Вдруг знает. На пару секунд стало тихо. Я вытащил из кармана коробку с патронами и пересыпал часть в карман. Было бы проще, будь у меня несколько магазинов, как в кино, или бесконечный боезапас. Так тоже бывает, но только на экране. Я прижался спиной к стене рядом с входной дверью так, чтобы видеть чёрный ход. Только сейчас я вспомнил, что вряд ли скоба встала на место как надо, но двигаться было уже поздно. Кто-то из троиц, отправленный в обход дома, дёрнул за ручку, и скоба чуть провисла. Если они еще подергают... Я прицелился в проем. Кто бы туда ни сунулся, получит пулю. Отступать уже некуда. Дверь дернули еще раз. «Не открывается!» С явным акцентом произнесли за дверью. «Ну тогда ломайте, а мы пойдем спереди!» Я сунул ствол в разбитое окно и наугад выстрелил. «Ах ты, сопляк!» На всякий случай я выпустил еще две пули... Вытащил магазин и принялся забивать его патронами. Выгодаю я в лучшем случае несколько секунд, а потом надо бежать к лестнице наверх. Дверь черного хода дернули изо всех сил, и скоба выпала. Не было у меня этих нескольких секунд. Я только и успел, что зарядить оружие, как в проеме показался человек с винтовкой или автоматом, чем-то длинноствольным. Некогда было всматриваться. Я спустил курок». 45-й калибр опрокинул вошедшего на спину, а над моей головой тут же врезались несколько пуль. Пригибаясь так низко, как только можно, я перебежал к колонне, но в тот же миг начали стрелять и с парадной стороны, поэтому я без остановки забежал за стол и опрокинул его. Добротный крепкий стол с крышкой минимум 5 сантиметров толщиной может послужить надежной защитой, но в безопасности я себя не ощущал. Пули так и били над головой, круша деревянные колонны с грубой резьбой и выбивая остатки стекол из окон. Я боялся даже голову поднять. В зале едва ли остался нетронутый квадратный метр стены. В дверь черного хода сунулся еще один. Я выстрелил, но промахнулся. Тот сразу же спрятался, а мне открылась интересная картина. «Из гостевого домика» вывалился, проломив дверь, Сергей Николаевич. Следом за ним выскочили еще двое, а за ними вышел престарелый полковник в отставке. Окрыленный я высадил в окно все, что было в пистолете, и принялся лихорадочно запихивать патроны в магазин. Со стороны гостевого домика послышались одиночные выстрелы. Люди у входа что-то кричали, а парочка, оставив убитого у черного хода, отступала к остальным. Потом, раскатами грома, перекрывая крики, раздалась пулеметная очередь. В доме уже не билась посуда и не летели щепки. Я вылез из-за стола и подобрался поближе к окну. Четверка, выступавшая в роли моего подкрепления, выглядела настолько чудно, что я не поверил своим глазам. Впереди четверки отличался тонкими усиками куфин, держав в руках массивный карабин. Рядом, чуть позади, маршировал старый полковник с каким-то трофейным револьвером непонятного вида. Он жал на курок, стрелял, но перезаряжаться даже не думал. Дальше, в стороне от них, отвлекая на себя часть противника, действовал еще один фронтоватый тип. Его лица я не видел, но стрелял он активно. «Больше остальных, пожалуй, меня поразил сам Сергей Николаевич». Он перевесил через плечо здоровенный пулемет, больше похожий на вооружение для какой-нибудь бронетехники, и плевался огнем, скашивая невысокую изгородь и тонкие деревца. С такой поддержкой они могли и не думать об укрытии. Но Куфин вдруг свалился сраженной пулей, и я понял, что больше засиживаться нельзя. Скинув засов, я высунулся и прикрылся дверью, как щитом. А затем принялся палить в тех, кто укрылся перед самым входом Нападавшие не знали, куда им деться Из десятков живых остались двое Остальные не могли даже подняться Побросав лошадей, они принялись отступать, продолжая отстреливаться «Полковник!» – прогремел Сергей Николаевич И старый солдат ухватился обеими руками за рукоять револьвера И выстрелил вслед убегающим Один из них рухнул с пулей в спине, а второй скрылся в лесу. Всё стихло. «Проверьте Куфина!» продолжил командовать яростный пулеметчик, подхватил полковника и подошел ко мне. Я сунул оружие за пояс и виновато осмотрелся. Вряд ли это удастся представить пьяной стычкой. Старый полковник позади Романова громко заржал.